нырнуть в траву в сторону от шоссе. Подавленный и испуганный той ямой, в которой он мог очутиться, если ФБР откажет ему в помощи, Мэри Вейл сказал, «Прошу меня извинить, если я чем-то вас обидел», сказалось напряжение. Сначала смерть шефа, затем приказ взять руководство в свои руки не спал по-настоящему с тех пор, как это все началось. «Вы обедали?» в самолете после вылета из чикаго мы можем перекусить ее в нашем штабе в отеле гамамил протянул руку к микрофону за приборным щитком я попрошу их приготовить кофе с эндвичем нет нет не стоит беспокоиться остановил его миуэйл чувствуя себя несколько лучше гаммел очевидно хотел вернуться к дружеским отношениям в этом был резон Какой план действий вы разработали? Ну, по возможности, минимальная активность ночью. Подождем до утра и оценим обстановку при постоянном контакте с базой. Это обязательное условие. До тех пор, пока не выясним, что же там случилось. Местным властям доверять нельзя. Мне было сказано держаться с ОНР на расстоянии. Наша очередная цель – очистить взбаламученную воду. «С баламученную людьми, конечно», — подумал Мэри Вейл. «ФБР все еще скопище проклятых снобов». Он спросил, «Ничего более не намечено на сегодняшнюю ночь?» «Неразумно подвергаться риску большему, чем это абсолютно необходимо. Мы нарастим мускулы к утру». Мэри Вейл просиял. «Подкрепление?» «Два морских корпуса прибудут из Сан-Франциско». Вы их вызвали? «Мы вас прикрываем», — сказал Гаммел. Он повернулся к нему, ухмыляясь. «Они предназначены только для наблюдения или транспортировки. Мы зашли так далеко, в нашей доброй воле, что ограничились только этими объяснениями». «Хорошо», — сказал Мэри Вейл. «В Портленде мне сообщили, что у вас нет телефонной связи с фермой. Положение не изменилось?» линия выведена из строя ответил гаммэл может быть и перерезана вашими людьми при атаке утром здесь будет ремонтная бригада наша разумеется понятно я согласен с вашими решениями которые мы еще раз обсудим по прибытии в штаб там может быть новая информация мне бы сообщили об этом по радио сказал гаммел и подумал мальчик для битьья а своими куриными мозгами понять этого не может. Из руководства муравейника. Как биологический механизм система воспроизводства человека не является чересчур эффективной. Сравнение с насекомыми люди просто не выдерживают. Насекомые и вообще все низшие формы жизни подвержены выживанию своего вида. Выживание достигается через воспроизводство, через спарива. Му мужчиныны и женщины во всех формах жизни кроме человеческой, привлекаются друг к другу в простом и единственном интересе воспроизводства. Для диких человеческих форм, если нет соответствующей обстановки запахов приятной музыки, и если по крайней мере один из партнеров не чувствует себя любимым, крайне нестабильная категория другим акт воспроизводства может не случиться. Мы в муравейнике освобождаем наших работников от концепции любви. А воспроизводства должен происходить так же просто естественно и беззаботно, как и прием пищи. ни красота ни романтика ни любовь не входят в нашу систему воспроизводства. Только требование выживания. Под пологом ночи местность, прилегающая к ферме, казалась Хеллстрому, осматривавшему округу из дома, уснувшей. Темнота размыла знакомый ландшафт, и только на горизонте слабо мерцали огни города. Муравейник под ним никогда еще не был таким молчаливо тихим, таким насыщенным, напряженным ожиданиям.